глава 42 Редвинг наблюдал как вдалеке неспешно развертывается колоссальный ландшафт чаши и вспоминал как десятки лет назад тоже был кем-то вроде ученого. Это занятие привело его в космопроходцы. Оно же наделило складом ума необходимым чтобы вести инженеров и ученых в завоевание нового мира. Но эта структура чаша была не новым миром. огромной машиной. О да, она походила на обычный мир, ибо вела себя почти так же, как Земля. Сходное ощущение он испытывал в давние чудесные часы на земной орбите. Однако от чаши, от ее герметично запечатанной атмосферы его отделяли десятки миллионов километров. Сходство обманывало глаз. Атмосферные циркуляции, бывшие в молодости предметом его научных интересов, на самом деле кардинально отличались от земных и протекали в колоссальных, невообразимых масштабах. Звезда освещала всю Чашу более или менее равномерно, но никогда не садилась, а значит, не было здесь тех ветров на границе дня и ночи, какими он занимался, не было устоявшихся течений, характерных для атмосфер Земли, Марса, Титана и Венеры. Чаша пребывала в одной и той же позиции, Относительно своей звезды. Значит, никакой смены времен года, никаких тебе убийственных зим или засух высокого лета. Давным-давно, столетия назад, если в реальном времени, Редвинг любил смотреть в резкие холодные осенние небеса, наслаждаясь их завораживающим оттенком. Затем являлся зимний холод, и оставалось жить с мечтой о весне. Здесь такие перемены. были немыслимы. Чужаки разработали свой мир так, чтобы маленькая звезда и струя поливали его размеренным, всегда неизменным светом. Никакой ночи. Что за существо могло пожелать себе вечного дня? Итак, атмосферные течения не поднимались из места, где звезда стояла прямо над головой наблюдателя, потому что в чаше такого места не было. Вернее, было одно единственное. свищ, продырявленный струей. Не было здесь четко выраженных пассатов, полярных вихрей, пустынных поясов и ячеек Хедли, как на земном шаре. Вместо этого всем управляло вращение. Он видел, как над густо-синими морями зарождаются молочные реки облаков, как вздымаются погодные фронты арками раствором большим, нежели расстояние между землей и луной, как дрейфуют они в высокие широты Исполинской чаши. Пурпурные наковальни кучи грозовых облаков возносились семикилометровыми башнями над грязно-коричневыми и красными землями. Масштаб погоды в чаше потрясал воображение метеоролога. Очевидно, вся конструкция была разработана для поддержания определенного постоянства. постоянства инсоляции, постоянства температуры, ненарушаемого бурями или пассатами. Он понятия не имел, как такую погоду возможно создать. Климат порождался вращением. Чтобы обитатели не сорвало со стенок, творцы артефакта раскрутили чашу, и тогда за работу взялись кориалисовые эффекты. Кореалис. Имя внезапно вызвало в нем отчетливое воспоминание о студенчестве. Более полувека назад в субъективном времени он распевал в компании пьяных климатологов развеселую песенку, На карусели в ночи, ни единой свечи. Кориалис крутился, направо валился. Ты че меня толкаешь? Не молчи! Кориалис, наверное, был мягкосердечным интеллектуалом, но сила, названная в его честь, порождала ураганы, торнадо, селевые потоки, сейло разрушения. Здесь такие катастрофы тоже могли случаться, И, не успев закончить мысль, он заметил сверкающий белый ураган. Фронт вплыл в поле зрения из-за края обзорного стена экрана. Медленно темнеющая облачная гора была размером не меньше земли. Лениво вращаясь, смерч уплывал к побережью огромного моря. «У кого-то намечаются проблемы», — подумал капитан. «Или у чего-то». В дверь постучали. и этот звук вернул его в реальность искательницы «Солнц» с неустанным шумом ее двигателей. Тощее лицо Карла сияло. Возможно, у него хорошие новости? «Когда-нибудь все случается в первый раз», — подумал Редвинг. Но сперва болезненно худощавый офицер умастился в кресле для посетителей и выложил дурные вести. «Прозрачные керамоокна, через которые мы ведем астрономические наблюдения, «Начали трескаться», — сообщил он. «Вероятно, это вызвано механическими напряжениями или воздействием проникающих сквозь магнитный экран ионов. А может, просто срок годности вышел?» «Можешь это исправить». Карл лениво, уверенно махнул рукой. «Не вопрос. Уже послал на принтер новые. Роботы выйдут на корпус и заменят их, а старые я на переработку отправлю. Я не затем тем пришел, Кэп». Глаза Карла изучали ликование, по лицу скользила лукавая усмешка. «У меня появилась идея!» «Рад это слышать», — автоматически ответил Редвинг. Карл эту фразу произносил, если капитан не сбился со счета в двадцатый раз. Как специалист, Карл заслуживал безусловного доверия. Он пофиксил корабельную интеллектронику и улучшил ее быстродействие. Но Карл был настолько сфокусирован на своих машинах, что пользы от него в общении с командой не было почти никакой. Редвинг в конце концов решил, что раз Карлу так хорошо дается техническая часть обязанностей, лучше его и не трогать. Пусть работает спокойно. «Я переделал наши полевые ловушки для плазменного потока от этой маленькой звезды», — сказал Карл. «Это совсем не то же, что поток протонов на одной десятой секунды. И мне пришлось серьезно модифицировать все накопители». Редвинг знал о великом прорыве, благодаря которому их полет стал реальностью, хотя не покидая капитанского мостика полагался на техников. Метод состоял в улавливании протонов из межзвездного пространства, замедлении между электростатически заряженными решетками, что позволяло генерировать ток, переносив камеры термоядерного горения и каталитической магии. Захват сырья происходил в гало, окружавшем корабль. а сама реакция в потаенном месте, куда не было хода живому существу. «Что нас движет? Чудо!» Он кивнул, побуждая Карла высказать идею. «Модифицированная ловушка раскинута на тысячу километров окрест и удерживается сетью нанотрубок. Эта воронка крупнее всех прежних, потому что поток плазмы здесь слабее. Тем не менее, я подстроил ее под эти условия». Я был вынужден использовать все беспилотные летательные аппараты, какие у нас есть для работы вне корабля». «Мне нравится, как сейчас работает двигатель», — сказал Редвинг. «По крайней мере, я не просыпаюсь по ночам». Карл просиял. «Приятно слышать. К тому же это уменьшает структурные деформации. И вот я подумал, такая конфигурация полей остается неоптимальной в наших условиях. Нельзя ли еще улучшить ее?» Редвингу настойчиво захотелось потребовать от Карла, чтоб не тянул резину. Но он понимал, что с технологами такой подход бесполезен. «Дай угадаю. Ты про струю?» Карл явно упал духом. «Откуда вы догадались?» «А какие еще источники остались в системе?» улыбнулся Редвинг. «Это должна была оказаться струя. К тому же мы через нее уже пролетали. Веселая была поездочка». Карла, видимо, удивлял энтузиазм Редвинга. Вел он себя подчеркнуто неформально, однако был консервативен до мозга костей. Если бы еще удалось сбалансировать его с другим типом личности, он оказался бы весьма полезен как бортовой офицер. Эта задача как раз для капитана. Капитан, а не лейтенант технологи, решает, когда отважится на риск. Редвинг всегда считал, что, коли уж путешествие всей жизни суждено окончиться в братской могиле, пускай гибель не застанет их мирно спящими. Нет уж, они встретят крушение с отчаянной радостью, восклицая «крутая была поездочка». Однако на озадаченном лице Карла он прочел мысли технолога. Карл явно считал капитана непоколебимо серьезным, безукоризненно собранным, неизменно уверенным человеком. Дикая, азартная сторона личности Редвинга ошеломила его. «Ну, э сэр, я вот что надумал. Ловушка сейчас перестроена таким образом, что подняться вверх по струе так же удачно, как в первый раз, нам уже не удастся, и...» Карл замялся, будто собственная идея показалась ему чрезмерно рискованной. «Почему бы тогда не использовать Искательницу Солнц как оружие?» Ах, вот какая у него идея! И Редвинг уже догадывался, что предложит Карл. От одной мысли у него учащалось сердцебиение. Что бы? Позвольте мне направить корабль через струю. Помните, что мы видели? Как менялась зеркальная зона, отображая женское лицо. Я был тогда снаружи с роботами, чинил страховочные конструкции воронки. Я видел это лицо прямо через забрало шлема. Невероятно! Это была Элизабет, та, которую захватили вместе со всем отрядом, и она произносила слова. Редвинг мягким жестом затормозил его. Карл понял намек. И даже это изменение, оно продлилось час, затем повторялось ежедневно или около того, даже оно повлияло на струю. Я думаю, уменьшилось количество солнечного света, а может зеркала заставили основание струи заребить. «Значительное воздействие! Через пару дней я увидел маленькие плазменные отростки, отходившие от основания струи, от звезды. Они разрастались, удаляясь от солнца. Мы все это заметили. Хотя, по правде сказать, не слишком они и отличались от уже привычных глазу Редвинга возмущений струи, как узелки на нити. Его не переставало поражать зрелище сверкающей царапины, на небесной тверде. Как она остается настолько устойчиво? Карл перегнулся через стол, глаза его засияли. Зеркала фокусируют отраженное излучение на этом пятне, поставляя достаточной энергии, чтобы поток плазмы оторвался от поверхности звезды. Кроме того, у основания струи вокруг Солнца вращаются какие-то станции. Наверняка они контролируют магнитные поля. Я полагаю, что именно эти станции отвечают за постоянство формы и конфайнмент струи. А мы, — Карл победно улыбнулся, — могли бы показать им, что способны сделать со струей. Редвинг скептически фыркнул. И что мы способны? Отклонить ее. И? Мы можем добиться винтовой неустойчивости. Возмущения будут нарастать, распространяясь от основания струи. «Вспомните огнетушитель. Его нужно удерживать прямо, иначе он вырвется и станет плеваться, как растерженная змея». И когда струя ударит в чашу, я думаю, нам удастся раскачать винтовое возмущение так, что струя станет извиваться в обе стороны. Когда она хлестнет по атмосферному барьеру, ну, по той пленке, что покрывает круговое сечение, то прожжет его насквозь. Редвинг молча глядел в сиявшее восторгом лицо Карла. Офицер предлагал нанести удар такой сокрушительной силы, о какой Редвинг прежде и помыслить не мог. Следует ли принять идею всерьез? А потом разовьется неустойчивость сосисочного типа. У нас иногда такие возникали в плазме, которую засасывает в ловушку через воронку, прежде чем она достигнет накопительных щитов и замедлителя. Определенная область потока выпучивается. Например, под воздействием спонтанной турбулентности. На этом участке пузырь выталкивает магнитные поля наружу и продолжает разрастаться, как и в случае кинка. Образуется цилиндр высокоэнергетической плазмы в форме змеи, которая наелась яиц и свернулась клубком. И когда цилиндр станет достаточно толстым, он выжжет территорию вокруг свеща. Там струя проходит ближе всего к чаше. Думаю, что мы спалим все их контрольное оборудование». Из с Карла потоком лились слова. «Я изучал этот участок в телескопы. Вокруг свеща намотаны исполинские катушки. Готов побиться об заклад, что это магниты, удерживающие струю в середине отверстия. Магнитное отталкивание». Редвинг ужаснулся, но не позволил Карлу этого заметить. «И мы способны это совершить, просто пролетев через струю?» «Мы ее, пожалуй, должны раскачать. Я могу рассчитать траекторию. Зигзаг по струе вперед, зигзаг назад. Если все сделать своевременно, разовьется нужная неустойчивость. У основания струи, у самой звезды жарковато будет, гарантирую. Но хоть что-то ты гарантируешь». Как для человека, предлагающего уничтожить невообразимо огромный населенный объект, Карл казался поразительно равнодушным. «Искательница не пострадает?» «Я могу настроить параметры ловушки, послать роботов к накопительным листам, пускай посмотрят, что там надо пофиксить». Карл гордо улыбался. «Я уже провел симуляцию полета искательницы Солнц через струю. Основная трудность – миновать области магнитных напряжений почти у границы струи. Как только мы прорвемся, остальное несложно. Ветер, так сказать, попутный. Расчеты по методу Монте-Карло показывают, что мы не должны испытать слишком... Общее наименование класса методов вычислительной математики, основанных на получении эвристических закономерностей путем обобщения псевдослучайных результатов большого числа повторяющихся экспериментов. «Знал я статистика, который утонул в озере, где глубина в среднем не превышала 50 сантиметров», — сухо усмехнулся Редвинг. Карл пошел на попятный. «О, мы могли бы сначала проверить, как ведет себя струя, зацепить самый краешек. Мне бы хотелось увидеть детальный анализ проблемы», — сказал Редвинг, глядя на Карла глазами-щелочками. «Полностью задокументированный». «Надо позаботиться, чтобы, если эта безумная идея будет где-нибудь когда-нибудь применена, она оказалась задокументирована до последней десятичной точки». Редвинг понимал, как маловероятно, что при его жизни кто-то из вышестоящих с него за это спросит, но мало ли что. Пускай останется протокольная запись. Карл кивнул. Они некоторое время обсуждали технические детали. Потом офицер-технолог ушел. Тогда Редвинг поднялся и долго стоял, уставившись на стена экран. По стене проплывал бесконечный ландшафт, который он привык представлять внизу. Хотя, конечно, искательница Солнц на самом деле вращалась не вокруг чаши, а вокруг ее солнца. Ураган переместился на побережье и принялся его терзать. Там, на берегу, кто-то страдает. Он видел в чаше тропические влажные пояса, унылые пустыни. густые зеленые леса, прекрасные луга и долины. Совсем как на родной планете. Здесь, правда, не было гор, достойных называться этим словом. Возможно, от них отказались, потому что они создавали бы избыточную нагрузку на стенки. Но масштабы великолепия суши и океана, никто из людей не смог бы себе их даже вообразить. А ведь чей-то разум спроектировал и воплотил их еще в далеком прошлом. Всего более ужасала Редвинга не сама идея Карла, а то, с каким энтузиазмом, с какой лихорадочной веселостью описывал офицер свой план уничтожения атмосферного барьера. Это привело бы к огромным жертвам, возможно, даже разрушению самой чаши. Редвинг видел, как работает кориалисова сила, и размышлял теперь, как здесь устроен глобальный круговорот воды. Вдруг он понял, что тратит время зря. Артефакт под ним не шар, а чаша, и здесь лучшее земное образование не могло ему ничем помочь. Существа, живущие в ней, невероятно могущественны. Как иначе удалось бы им выжить в бурях продолжительностью много недель и даже месяцев? Вот в чем ключевое отличие. В масштабах. Здесь все больше и дольше. А как долго существует сама чаша? Выглядела она невероятно древней, а значит, те, кто построил чашу и управляет ею, накопили немалый опыт. Конечно, им уже являлась идея вроде той, какая только что посетила Карла. Раз так, то у них, безусловно, есть и система защиты от незваных гостей, вроде Карла.